«Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы встал и воскликнул. Дьявол, тебя задери, мужик, но это же больше шести дюймов и тридцати тысяч дружелюбных миль постоянного авиапутешественника. Но поскольку я этого еще не знал, то сказал просто «Ёпть». «Я отведу вас в Кабул», — продолжал Ахмат, — «но чем вы оплатите свою доставку?» «Я знаю плотницкое дело», — сказал Джошуа, — «отчим научил меня чинить верблюжьи седла». «А ты», — Ахмат посмотрел на меня, «ты что умеешь?» Я подумал, было о своем трудовом опыте каменотеса и немедленно отверг такую мысль. Моя подготовка к карьере деревенского дурачка, на которую я полагал, всегда можно было рассчитывать, тут то тоже не особенно поможет. Конечно, еще имелось новообретенное ремесло методиста по сексу, но мне почему-то казалось, что в двухмесячном путешествии на верблюдах компании 14 мужчин и невзрачной женщины оно не пригодится». Так что же я могу? Как мне облегчить свой путь в Кабул? Если кто-то в караване вдруг откинет копыта, и из меня выйдет отличный плакальщик, — сказал я. Хочешь панихиду послушать? Ахмад захохотал так, что весь затрясся, а потом позвал кануне и велел принести свой кошель. Из него он выудил сушеных тритонов, купленных у старой корги. «Вот, — сказал он, — они тебе пригодятся». «Верблюды кусаются. Без всякой на то причины верблюд может на тебя плюнуть, наступить, зареветь, рыгнуть, пернуть и в придачу тебя легнуть В лучшем случае верблюды упрямы, в худшем капризны до невероятия. А если их дразнить, они кусаются». Если им в задницу, по локоть, совать, сушеное, земноводное, они считают себя глубоко оскорбленными. А если осуществлять процедуру, когда они спят, оскорбленными вдвойне, верблюдов на кривой козе не объедешь. Они кусаются. — Я могу это исцелить, — сказал Джошуа, разглядывая отметины огромных зубов у меня на лбу. Мы шли с караваном Ахмада по шелковому пути, который оказался далеко не путем и уж, конечно, не выстеленным шелком. На самом деле это была довольно узенькая тропка по скалистому неприветливому плоскогорию в той пустыне, что сейчас зовется Сирией. Тропка вела вниз в неприветливую пустыню, что сейчас зовется Ираком. Он сказал 60 дней на верблюдах. Это разве не значит, что мы должны на них ехать, а не идти рядом? По своим горбатым приятелям соскучился. Джош нахально ухмыльнулся, как и полагать сыну Божьему. А может, и просто так ухмыльнулся. Я устал, полночи к этим парням подбирался. «Понимаю», — сказал он, — «мне нужно было на рассвете еще до выхода седло починить, а инструменты Ахмада оставляют желать лучшего». «Давай, Джош, ты же у нас страдалец каких мало. Не стоит вообще вспоминать, чем я всю ночь занимался. Я просто хочу сказать, что нам полагается ехать, а не идти». «Мы поедем», — ответил Джош, — «только не сразу». Все мужчины каравана ехали верхом, хотя несколько человек и среди них кануне передвигались на лошадях. На верблюдов были навалены огромные тюки с железными инструментами, красящими порошками и сандаловым деревом, которые следовало доставить на восток. В первом оазисе на Блоскогоре, куда мы пришли, Ахмат обменял лошадей еще на четырех верблюдов, и нам с Джошуа разрешили ехать верхом. По вечерам мы ели с остальными мужчинами. вареное зерно или хлеб с кунжутной пастой, время от времени кусок сыра, толченый нут с чесноком, иногда козлятину и периодически тот черный горячий напиток, который мы открыли для себя в Антиохии. В него мешали финиковый сахар и, по-моему, совету добавляли пенистое козье молоко и корицу. Ахмат трапезничал один в своем шатре, а остальные питались под навесом, который сооружали, чтобы уберечься от солнца в самое жаркое время дня. В пустыне днем чем позже, тем теплее, поэтому самое жаркое время приходится на вечер перед самым закатом, когда налетают сухие ветры и высасывают из кожи все остатки влаги. Никто из людей Ахмата не говорил ни по-армейски, ни на иврите, но они достаточно функционально владели греческим и латынью, чтобы дразнить нас Джошем по разнообразным поводам. Любимой темой у них, конечно, была моя должность, главные верблюжьи клизмы. Родом эти люди были из пол дюжин разных стран, а многих мы и слыхом не слыхивали. Некоторые чернокожие будто эфиопы с огромными лбами и длинными изящными конечностями. Другие приземистые и кривоногие с мощными плечами, высокими скулами и длинными тонкими усами, как у Ахмада. Толстых, слабых или медлительных среди них не было. Не успели мы недели провести в пути, как сообразили, что вести караван и ухаживать за верблюдами вполне могут и два человека. Непонятно, зачем такому проницательному караванчику, как Ахмат, понадобилось столько избыточной рабочей силы.